Глава 17. 7 января 1881 года на Малой Садовой улице в подвальном помещении дома графа Менгдена крестьянин Евдоким Кубышев вместе со своей женой открыл магазин по продаже сыров. Евдоким Кубышев оформил аренду по всем правилам и выложил управляющему домом 1200 рублей наличными плату за год вперёд. И никто не замечал, что не все покупатели, входящие в лавку, выходят обратно. Некоторые оставались здесь на ночь. Их проводили в комнаты, где жили торговец с сырами и его жена. В одной из этих комнат стена, выходящая на улицу, была заделана от пола до окна досками и оклеена обоями, как будто от сырости. Но эта обшивка легко сдвигалась и открывала широкое отверстие в цементированных стенах. Этим отверстием начинался подкоп под малую садовую улицу. Впоследствии выяснилось, что под фамилией Кобызевых в торговле сырами занимались активнейшие члены исполнительного комитета Юрий Николаевич Богданович и Анна Васильевна Якимова. Работали в подкопе Жилябов, Суханов, Исаев, Саблен, Ванганс, Фроленко, Дегаев, Тригони, Меркулов, Баранников и Калаткевич. Много труда пришлось затратить на то, чтобы без особого шума пробить стену. Потом дело пошло быстрее, пока не наткнулись на водопроводную трубу. А водя и её наткнулись на другую трубу водосточную. Эта труба была деревянная, сечение маршин на аршин. Возникла серьёзная проблема. Обйти трубу сверху может провалиться мостовая, а вместе с ней всё предприятие. Обходить снизу тоже опасно, можно докопаться до подпочвенных вод, которые всё затопят. В конце концов выяснили, что труба заполнена наполовину. В верхней части сделали вырез и двинулись дальше. После этого в подкопе Распространилось такое благоухание, что даже в респираторах из ваты, пропитанной маргансом, можно было работать только в течение очень короткого времени, без риска потерять сознание. Одновременно в подкопе работали по два человека. Вынутую землю в одной комнате сыпали на пол, закрывая соломой, рогожей и коксом для топки печей. В другой комнате складывали в пустые бочки из-под сыра Это был поистине каторжный труд, после которого трудный реалий каторги уже мог показаться не столь непосильным. Работа велась каждую ночь и была закончена в 20-ых числах февраля. План был многоступенчатый, рассчитанный на то, чтобы в любом случае не оставить жертве ни шанса. Во время одного из воскресных проездов царя в Михайловский манеж надо было взорвать под его каретой мину сильного действия. Если взрыв не даст желаемых результатов, в дело вступают бомбисты Николай Рысаков, Тимофей Михайлов, Игнатий Гриневицкий и Иван Емельянов с метательными снарядами. На случай и этой неудачи оставался Жилябов с кинжалом. Первоначально террористы планировали осуществить покушение в воскресенье, 15 февраля. 15 февраля Карета императора, окружённая шестью конными жандармами, благополучно проехала по Малой Садовой. Подкоп был готов, но мину заложить не успели. И тогда исполнительный комитет назначил новую дату 1 марта. Вера и Григорий Исаев под именем супругов Кахановских держали квартиру у Вознесенского моста. Она состояла из трёх холодных и неуютных комнат. Но имело два выхода, и ещё было удобным тем, что во дворе была баня, ввиду чего частые появления во дворе незнакомых людей не вызывало у дворника подозрений. Квартира была снята для нужд исполнительного комитета и была известна только его членам. 28 февраля, когда кроме хозяев в квартире были ещё несколько членов комитета, явилась Перовская. И сказала, что вчера Жилябов ушёл к Тригони, снимавшему комнату на Невском у госпожи Мистюра, и ночевать не вернулся. В тот же день Суханов принёс известие, что Жилябов и Тригони арестованы. Не успели опомниться от этой новости, пришёл Богданович и сказал, что только что у него в магазине сыров был произведён технический осмотр помещения. Осмотр производили техник участковый пристав, околочный надзиратель дворник. Видимо, у полиции не было оснований для серьёзных подозрений, и поэтому осмотр был поверхностным. Однако техник попался дотошный, осмотрев магазин, попросил показать ему и жилые комнаты. Подойдя к одному из окон, он облокотился на деревянную обшивку, а потом сильно дёрнул её рукой. Обшивка не сдвинулась с места. А сердце хозяина магазина жалости провалилось куда-то вниз. Зачем эта шивка поинтересовался техник. От сырости, равнодушно ответил Богданович. Ответ удовлетворил техника, но он всё ещё сомневался, крутил головой, потом обратил внимание на мокрое пятно под одной из стоявших у входа бочек. В этих бочках хранилась земля из-под купа. И здесь тоже сырость, спросил он, подойдя к бочке. Сметану на мосленой пролили. Не моргнув глазом, ответил хозяин. Прошли в другую комнату. Там тоже была земля, вынутая из-под копа, но не в бочках. Здесь она была просто свалена в углу и кое-как прикрыта. И всё-таки обошлось. Теперь Богданович был даже доволен. Они убедились, что в лавке ничего нет, значит, в ближайшее время настрогать не буду. Остальные не разделяли его оптимизма. Обски и аресты показывали, что полиция идёт почти по пятам. Перовская сказала: "Наше дело висит на волоске. Если мы протянем ещё неделю, всё может сорваться. Надо торопиться. Завтра воскресенье, и царь может проехать по Малой Садовой. Завтра всё должно быть исполнено". "Гриша", она повернулась к Саеву. "Можешь ты заложить мину до завтрашнего утра?" "Я постараюсь", спокойно сказал Исаев. "Постарайтесь. А что делать с бомбами? Они ведь тоже не готовы. Заниматься и минами, и бомбами я не смогу", сказал Исаев. "Пусть это делают Грач и Кибальчич". "Я тоже могу помочь", сказал Суханов, "хотя не знаю, стоит ли этим заниматься в такой спешке. Но даже не сможем эти бомбы проверить. У нас нет другого выхода", сказала Перовская. "Обязательно завтра" мины, бомбы или только одни бомбы, но завтра всё должно быть кончено. Кроме того, мне нужна чья-нибудь помощь, чтобы очистить нашу с Андреем квартиру. Я помогу, снова вызвал Суханов. Вы идите к себе, а я возьму кого-нибудь из наших офицеров, и мы всё сделаем. После этого стали расходиться. Исаев ушёл закладывать мину. Перовская пошла к себе, Суханов за помощниками. Было 28 февраля, суббота, около 3 часов дня. Через 2 часа в квартиру у Вознесенского моста вернулись Суханов и Грачевский, я с ними Кибальчич. Потом пришла Перовская. Она была такая усталая, что едва держалась на ногах. "Сонечка", сказала Вера с жалостью глядя на неё. "Ты совершенно измучена. Ляг поспи". "Нет", сказала Перовская, "я буду помогать". Справимся и без вас, сказал всегда невозмутимый Кибальчич. Она всё же рвалась помогать, но её кое-как уговорили, она ушла в соседнюю комнату, прилегла на кушетку. Остались вчетвером. Вера то помогала Кибальчичу отливать грузы, то вместе с Сухановым обрезала ножницами жестяные банки из-под керосина, которые должны были служить оболочкой для бомб. Работа продолжалась всю ночь. Горели лампы, и жарко пылал камин. К 2 часам ночи Вера тоже пошла отдыхать, так как её помощь была уже не нужна. Женщин разбудили в 8 утра. Два снаряда были готовы. Перовская сложила их в сумку и пошла к сабленой Гесе Гельфман на Тележную улицу. Следом за ней шёл Суханов. Через час были наполнены динамитом и две остальные жестянки. их вынеский мальчич. В квартире был полный разгром. На полу валялись обрывки бумаги, жестяные обрезки и много прочего хлама. Всё это следовало убрать до прихода прислуги или дворника с дровами, но сил не было. Вера погасила свет, подошла к окну и раздвинула шторы. О чём думала она сейчас на заре нового дня? Надеела ли на успех? собирал ли в себе силы накануне решительного дня подводил ли итоги за окном был уже светлом наступило утро 1 марта глава 18 за окнами зимнего густо шёл сырой снег и невзрачные сумерки тянулись до бесконечности словно день не мог оторваться от ночи От такой погоды клонило ко сну. В кабинете императора было светло. Хозяин кабинета сидел у камина в кожаном кресле и думал о том, что он уже стар, что ему хочется отдохнуть, но он вынужден изо дня в день, без праздников и выходных, принимать бесчисленное множество лиц, присутствовать на приёмах, выслушивать доклады министров и пропускать через свои руки нескончаемый поток бумаг. прикладывая к ним высочайшее так согласен и я всё это мог бы проделывать чиновник средней руки или даже какая-нибудь механическая кукла однако сложившийся порядок был таков что на всякую малость нужна была резолюция верховного правителя в камине весело трещали берёзовые чурки было приятно сидеть ощущая жар на щеках и на полуприкрытых набрякших веках. Камердинер просунул голову в дверь сообщить, что явился с докладом министр внутренних дел граф Лорис Меликов. Государь выслушал сообщение, приоткрыв один глаз, и едва заметно наклонил голову. "Зави. Вошёл Лорис Меликов в эполетах и аксельбантах. Возьми, граф, кресло сесть по гресю. На улице холодно." Не так холодно, как противно, вздо взвался граф, с грохотом двигая по паркету тяжёлое кресло. Дрянная погода, ваше величество. Он поставил кресло сначала далеко от государя, потом, подумав, придвинул ближе. Расстояние должно было быть достаточно почтительным, но не настолько, чтобы государеу в разговоре приходилось напрягать голос или слух. Есть новости? спросил Александр, выдержав паузу. есть государь и хорошие. Ну, Арестов он желябов. Пытаясь вызвать в памяти названную фамилию, император покосился на собеседника. Из нигилистов называет себя агентом исполнительного комитета. На самом же деле и по имеющимся данным, один из главнейших заправил, если вообще не главнейший. Арестован под фамилией Слотвинского. Опозным прокурором Доброжинским, знавшим его ещё по процессу ста 93, сообщники и тех, кто давал показания, отзываются о нём высоко. В частности, Гольденберг в своё время характеризовал его как личность чуть ли не гениальную. Пушкина не читал, буркнул Александр. Не понял ваше величество, поднял брови Михаил Тредёлович. Я говорю, как бы твой Гольденберг читал Пушкина? Ноль бы, что гений и злодейство две вещи несовместимые. Ах, в этом смысле, Лорис засмеялся: "Это верно. Между прочим, вместе с жиля бы его Маристовым ещё некий Тригони, судя по всему, тоже из головореев. Таким образом, если прибавить их к ранее арестованным Михайлову и Баранникову, смело можно сказать, что так называемый исполнительный комитет по существу обезглавлен". И в настоящее время прежней опасности не представляет. Государь посмотрел на него недоверчиво. Твоими бу устами, Михаил Трёлович. А что с этим, как его, который проник в третье отделение? Клеточников даёт показания. Говорит, что Михаил Трёлович запнулся и посмотрел на государя, как бы колебаясь продолжать дальше или не продолжать. Ну, требовательно сказал Александр. Э, говорит ваше величество, что таких прохвостов, как в третьем отделении, никогда не встречал. Они был готовы за деньги продать родного отца, и на кого угодно могут наплести любые небылицы, лишь бы получить награду. Александр поморщился. Самое ужасное, сказал он помолчав, что так оно и есть. Но вы, ваше величество, упразднили третье отделение, напомнил Лорис. Не упразднил, а сменил вывеску по твоей подсказке. Но от этого суть не меняется. Тайная полиция всегда была есть и будет учреждением безнравственным. К сожалению, одними нравственными мерами государство держаться не может, и с этим ничего не поделаешь. Но меня сейчас интересует вот что: из всего тобой сказанного следует лишь, что теперь я могу чувствовать себя в безопасности. Он внимательно посмотрел на собеседника. Лорис Меликов взгляды отвел. "Государство сказал он твёрдо. Для вашей безопасности сделано всё, что в человеческих силах". "Ну-ну", Александр недоверчиво усмехнулся. "Для моей безопасности всегда делалось всё". Однако трижды в меня стреляли из револьвера и дважды пытались подорвать динамитом. Нынче в Михайловском манеже развод. Так к княгине Юрьевской заклинать не ехать, по истерич. Вот до чего дошло. Император в своей столице не может чувствовать себя в безопасности. Этот клеточник оправ. Третье отделение, пожалуй, и меня за деньги продаст террористам. Ну бы да хватит об этом. ам он кивнул в сторону стола твой проект общей комиссии я его подписал насчёт выборных от губерний много непонятного но надеюсь что это не будет это же нёр общими условиями ваше величество поднялся лорис мне известно что некоторые мои недоброжелатели внушают вам мысль будто я пользуюсь вашим всемилостивейшим камни расположением пытаюсь протащить конституцию. Среди некоторых с улыбкой перебил Александр. Ему и мой дядюшка германский император Вильгельм. В последнем письме он умоляет меня не давать России конституции. А если я в своих реформах зашёл слишком далеко, то по крайней нисти не разрешать будущим палатам обсуждать бюджет, международные вопросы и участвовать в личном выборе министров. Я ответил ему: "При моей жизни этого никогда не будет". "Ты согласен со мной?" "Ваше величество", сказал Лорис Стоев в почтительной позе, "предлагаемые меры к тому и направлены, чтобы парализовать стремление известной, хотя и незначительной части общества к конституционному правлению". "Это я уже слышал", наклонил голову государь. "Возьми на столе свой проект". четвёртого числа обсудим на государственном совете, а там и в печать. Ступай. Михаил Терельевич взял со стола тонкую пачку исписанной бумаги, несколько листков, заключавших в себе то, к чему диктатор сердцу стремился последнее время. К доверям он шёл сперва прямо, потом боком, потом спиной, так что лицо его было всё время обращено к императору. Не глядя на него, возможно даже забыв про него, государь стал подбрасывать в камин мелкие чурки берёзовых дров, чтобы поддержать затихший огонь. "Господи, горечо", подумал Михаил Тарелович. "Сохрани его для России". Около 10:00 утра у Веры в квартире у Вознесенского моста, как было условно, появился Фроленко, запорошённый снегом. В руках он держал что-то завёрнутое в газету. Перехватив верен вопросительный взгляд, он сказал: "Это не бомба". Положил свёрток на старый скрипучий стул, снял шапку и стал бить её об колено, стряхивая снег. Затем шапкой обмахнул пальто, повесил то и другое на вешалку и только после этого спросил: "Всё в порядке?" "Да". "Сколько?" "4". Четыре бомбы было сделано сегодня за ночь. 2 часа назад последние две были унесены на тележную улицу. Негусто. Фроленко взял свёрток, прошёл с ним в гостиную. Вера проверила задвижку и постояла, приложившись ухом к двери. На лестнице было тихо. Войдя в гостиную, она увидела Фроленко за столом. Перед ним была бутылка вина, французская булка и колбаса, которую он резал ножом. Что вы собираетесь делать? спросила Вера почти с ужасом. Я ещё не завтракал, спокойно ответила. У вас найдётся какая-нибудь посуда для вина? Она ушла на кухню, достала тонкий стакан. Сегодня, если всё пройдёт как намечено, через 2 часа Фроленко замкнёт провода, соединяющие гальванические батареи с динамитом, заложенным под малый садовой. При этом сам Фроленко вероятнее всего погибнет под обломками магазина сыров. Вернулась в комнату и поставила стакан перед гостем. "А себе спросил он?" Она отрицательно покачала головой и спросила, не выдержав: "Неужели вы сейчас можете есть?" "Покажи, в могу". Он наполнил стакан вином. Оно было тёмно-красного цвета. Пролинка посмотрел на Веру и сказал, как бы оправдываясь: Сегодня трудные дни, я должен быть в полном обладании сил. Вера смотрела на него, и глаза её наполнились слезами. Какое мужество! Какое самообладание! Даже в такой минуту он думает только о деле. Впрочем, это было естественное для неё, разумеется, останавливать Вороленко, способствовать уклонению от уготованной участи, она бы и не подумала. Они все поощряли друг друга в деле, которое вело их к тюрьме или висельнице, а колебания, даже мелкие, характеризовались как трусость и воспринимались с презрением. Отхлебнув вина, Фроленко взял кусок булки, положил на неё колбасу и стал медленно жевать. Снова посмотрел на Веру и усмехнулся. Сейчас шёл к вам возле Аничкова моста привязался цыганкам. Золотой, дай погадаю. Смех у ради протянул ей руку. Дальняя дорога, козёный дом, на счёт малый садовый несло. Ну ладно, говорю. А вот скажи-ка мне, долго ли проживу? Посмотрел на ладонь внимательно. Точно говорит, не скажу золотой, но доживёшь ты до глубокой старости. Фроленко улыбнулся. Добрую душа, запел тыны обещать долгую жизнь. А осталось из того, что она обещала, Он достал из кармана часы, откинул крышку. Часа 2, а может, и того меньше. Вы в этом уверены? Во всяком случае, я надеюсь на это. Отодвинув край занавески, он посмотрел за окно. Народ в баню валит. Завидно. Я бы сейчас тоже попарился. Задвинув штору, он доел бутерброд, смахнул в ладонь крошки, посмотрел, куда высыпать. Вера всё смотрела на него, и сердце её сжималось от боли. Брось те на пол, сказала Вера, я уберу. Зачем же оставлять после себя мусор? Он пошёл на кухню, потом в прихожую, надел пальто с вытертым бобровым воротником и, остановившись перед дверью, мял в руках рыжую шапку. И вдруг широко шагнул к ней. "Ну, Верочка, не поминайте лихом. уткнувшись носом в его широкую грудь, она не выдержала и разрыдалась. Вот уходит ещё один. Она провожала многих на опасные дела, но провожать прямо на смерть не приходилось ещё никого. Ну-ну, гладил Фроленко её вздрагивающие плечи. Это уж совсем верочка лишняя. А впрочем, почему бы вам не поплакать? Ведь вы всё же женщина. Вы очень красивая женщина. Вам бы быть хозяйкой дома, рожать детей. А, ладно. Он резко притянул её голову к себе и поцеловал в губы. Будьте верочка здоровы. На том свете увидимся, если он есть. Так же резко он оторвал её от себя и вышел за дверь. Она вернулась в гостиную, но делать ничего не могла. Опустилась в старое деревянное кресло. и плакала до изнеможения. В это же время на квартире Саблены и Гесигельфман за круглым обеденным столом сидели, кроме хозяев, Перовская, Кибальчич и четыре металльщика: Росаков, кличка Николай, Гриневицкий, Котик, Тимофей Михайлов, Михаил Иванович, и Емельянов, Сугубой. Софья Львовна, судя по её виду, нездоровилась. На рез жиля был напряжение и переживания последних дней отразились на её лице. Оно было бледное, утомлённое, под глазами круги. Но говорила она ровным, спокойным голосом. Обычно он едет в Михайловский манеж к 12. Без четверти 12 все должны быть на месте. Но при этом стараться не мозолить глаза шпиком и жандармом. Она взяла лежавший на столе конверт И начертил и план Малой Садовой. Рука, державшая карандаш, едва заметно дрожала. Котик и Михаил Иванович станут здесь, на углу Малой Садовой и Большой Итальянской. Котик на чётной, Михаил Иванович на нечётной стороне улицы. Сугубый на углу Малой Садовой и Невского, а Николай у памятника Екатерины. Он едет по Невскому, поворачивает на Малую Садовую. Первым в дело вступает Михаил Иванович, затем Котик. Если этого почему-то не происходит, или взрыв оказывается неудачным, то Сугубый и Николай каждый со своей стороны бросают бомбы. В остальном действуйте по обстоятельствам, но помните: сегодня всё должно случиться во что бы то ни стало. Может быть, больше никогда такой возможности не представится. Все слушали серьёзно? Кибальчич был, как всегда, невозмутим. Тимофей Михайлович морщил лоб, только Рысаков сказал: "Не беспокойтесь, Софья Львовна. Сделаем такую отбивную, что любо-дорого". Перовская помурщилась и посмотрела на Рысакова. "Не надо так говорить", тихо сказала она. "И вообще, Николай, я вас очень прошу, особенно сегодня, когда вы выйдете на улицу, не ходите с видом, что-то знаю, но не скажу". Помолчав, снова перешла к делу. Последний раз я хочу уточнить. Прошу на меня не обижаться, но каждый из вас должен помнить, что сегодняшний день для каждого может оказаться последним. Поэтому, кто не чувствует себя в силах, потом позавтракали, выпили чаю, и Перовская велела всем выходить по одному и собраться на тех местах, которые были указаны. Там ждут, сказала она. Но кто ждёт и кого? не сказала. Попрежнему валил сырой снег, но тут же раскисал и таял под ногами прохожих. В магазине Кобызева на Малой Садовой Фроленко появился около 12 часов дня. Он должен был сменить Богдановича, соединить провода с гальванической батареей и, если останется жив, уйти, воспользовавшись суматохой. На это, правда, надежда была небольшая. Без десяти 12 Екимово заняло место у окна, чтобы наблюдать за улицей. Вскоре на улице появились конные жандармы и перекрыли движение. Малый Садовый опустел. С минуты на минуту появится царская карета в окружении конвоя. Екимово волновалосикурило папиросу за папиросой. Фроленко сидел в углу, и, ожидая сигнала, держал в каждой руке по проводу с оголёнными концами. Ну, что там? Не выдержал он наконец. Голос его был хриплым. К залепленному снегом жандарму, который неподвижно застыл на той стороне улицы, подъехал офицер в белом бушлате и что-то сказал. Жандарм кивнул головой и махнул пикой, давая какой-то знак остальным. Те почувствовали себя свободнее и стали подъезжать друг к другу, закуривать, переговариваться. Кажется, он не поедет, сказал Якимову, не оборачиваясь. Почему вы так думаете? Потому что жандармы стали вести себя слишком роскованно. Вот что, помолчав, сказал Фроленко. Вы пойдёте на улицу и посмотрите, в чём дело. А я пока посижу здесь один. Заприте меня снаружи. Снаружи? переспросил Якимов. А если Она не договорила, если будет, если? тогда будет всё равно. Екимова загасила папиросу и вышла. Треконных жандармов собрались возле магазина, курили и разговаривали. Не глядя на них, Екимова прошла в сторону манежа, надеясь встретить Певскую или кого-нибудь из металщиков, но никого из них не увидела. Однако подъезды к манежу усиленно охранялись, и на всех углах площади торчали конные жандармы. По тротуарам сновали люди, которые слишком старались походить на бокновенных прохожих. Значит, царь был уже в манеже, но проехал другой дорогой. Обратно он никогда не ездил по Малой Садовой, но на всякий случай следовало подождать. Когда она вернулась, Фроленко всё так же сидел, держа в руках провода с оголёнными концами и даже не обернулся. "Ну что?" спросил он. Можете опустить свои провода. Он поехал другой дорогой, сказал Якимович, вышвыряя шляпку на табурет возле дверей. Чёрт бы его подрал. сказал Фроленко, обматывая концы проводов тряпкой, чтобы они не замкнулись случайно. Потом подошёл к Якимовой. Дайте закурить. Когда зажигал спичку, руки его дрожали. Даже его железные нервы не выдержали. Екимов сидел на лавке, обхватив голову руками. Скажите честно, Михаил, неожиданно спросила она. Вы рады? Чему удивился Фроленк? Тому что это не произошло, потому что если бы это случилось, вас сейчас не было бы в живых. И вас, вероятно, тоже, заметил Фроленк. И меня тоже, согласился Екимов. Скажу вам совершенно честно, я не рад, я огорчён. К этому дню я готовился долго и хотел, чтобы это сегодня произошло наверняка, боясь, что другой случай представится не скоро. Всех нас могут сцапать каждую минуту. Я желал бы лучше погибнуть вместе с ним, чем отдельно. Николай Русаков с газетным свёртком подмышкой стоял на улице и пытался вникнуть в смысл объявления, наклеенного на столбе, но буквы частично расплывшиеся от мокрого снега. прыгали перед глазами, не желая соединиться в слова, что это со мной происходит, всслушался в себя Росаков. Может быть, я боюсь? И всем своим существом почувствовал, что действительно боится. Что во рту пересохло, а в коленях появилась противная слабость, о которой он раньше слышал, но самому испытывать не приходилось. Недалее, как на позапрошлой неделе Бестужев в Канаде сказал ему, что не может вступить с ним ни в какие отношения, выставив основной причиной то, что он слишком беден и плохо одет. Когда мы идём рядом по улице, все смеются, сказала она. "Ну ладно", сказал он ей. "Ты об этом ещё пожалеешь. Мне уже три человека говорили, что я пожалею, ты четвёртый", сказал он Наде. Хотя и четвёртый, хмуро настаивал он на своём. Но ты всё равно пожалеешь. Что ж, интересно такое случится, что я пожалею, любопытствовала Надя. А случится то, что меня узнает вся Россия, неожиданно для самого себя выпалил он и подумав добавил: а может быть, и не только Россия. Эти его слова Надю порядком развеселили, и она долго и жестоко смеялась. Не заботись о том, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить причиняемую ему боль. Потом поинтересовалась, на каком конкретно поприще собирается он прославить в веках своё пока неприметное имя. Если он думает написать гениальную поэму, то Надя просит не забывать о её скромном вкладе, ибо неразделённая любовь способствует поэтическому творчеству. Поэму? вскричал он, закипая от ярости. Да я такую поэму напишу, что кровь в жилах заледенеет у тех, кто будет её читать. С этими словами он хлопнул дверью. Фигурально хлопнул, потому что объяснение происходило в летнем саду. И вот сегодня его поэма должна прозвучать в полную силу. Завтра во всех газетах и у всех на устах будет его фамилия. Рысаков, Рысаков, Рысаков. Да он умрёт, умрёт в цвету лет. Но он умрёт за народ, за отечество, за свободу. Нет, умрёт не он, умрёт его тело, а он, Рысыков Николай Иванович, 19 лет от роду, станет бессмертным. Самообладание вернулось к нему, и теперь, несмотря на размытые буквы, он прочитал объявление. По случаю отъезда недорого продаётся учёный попугай Ганнибал. Говорит слово дурак и по-французски просит пардон. Он стал думать, что попугай обычно легко произносит слова с буквой Р. Если бы ему досталась эта заморская птица, он непременно научил бы её говорить рысаков. Проходившая мимо женщина кинула на гаду. Кондитерская Андреева